Глава 33. Выхожу из ворот дворца и останавливаюсь. Поворачиваюсь и вижу своих избранных. Сурин, Нэш, Каллан, Беккет и Энах тоже здесь. Сказать честно, я бы прошлась. Но я не знаю, куда идти. Говорю, чтобы не молчать. Мои избранные мнутся. «Мы можем пройтись вон по той улице. Она кольцевая, и все равно мы вернемся назад к дворцу», — предлагает Энах. «Я смотрю на Сурин». Она качает головой, давая понять, что на самом деле ей все равно, где состоится разговор, и я выбираю направление. Сегодня как-то тихо, замечаю через несколько шагов. Это потому, что подавляющее большинство, отмеченных светом, сейчас собрались в зале, решая судьбу Ирита, говорит Сурин. Легкий ветерок игриво приподнимает наши юбки. Я не хочу быть суверенным, снова говорю я. Сурин фыркает. Но «Ну, это я уже поняла. «И, насколько я понимаю, ты вытащила меня из зала, чтобы обсудить, чего же ты хочешь?» — спрашивает она, и ее взгляд быстро скользит по Каллану, прежде чем устремиться вперед. Это та часть, которая подразумевает взаимовыгодные отношения между нами. Слышу в ее голосе легкий оттенок неуверенности и удивленно качаю головой. «Если бы она не была такой сучкой, она бы могла понравиться мне?» «Не знаю, как насчет нас с тобой», — начинаю я, но резко останавливаю себя. Думаю, если мы будем действовать сообща, то сможем сделать жизнь стражей за пределы метеорита намного безопаснее. «И как мы это сделаем?» — спрашивает она, и в уголках ее губ появляется намек на улыбку. «Я с парнями собираюсь уйти», — Сурин бросает на меня быстрый взгляд, и я замечаю проблеск беспокойства в ее глазах. «Мы еще обсуждаем детали, но собираемся создать группу, которая будет заботиться о благополучии всех суперов, включая стражи Тирита, если они захотят. «Когда вы это решили?» — спрашивает Беккет, опередив Сурин. Я поворачиваюсь к нему. «Только что?» «Так вот почему вы хихикали», — возмущается Каллан. «Да. еще по другим причинам», — говорю я, пытаясь держать улыбку. «Значит, мы собираемся стать теневыми стражами, борцами за справедливость?» — задумчиво спрашивает Беккет, и я обращаю внимание на его «мы». Перевожу взгляд с Бэкета на Сурин, подбирая слова. «Теневые стражи винны!» — внезапно говорит Райкер. «Мы все поворачиваемся к нему». «А что? Хорошо звучит!» — пожав плечами, добавляет он. «Ну нет!» — возражаю я. Сурин удивленно смотрит на меня. «Извини, у нас не получается придумать, как мы будем себя называть, когда начнем хулиганить», — объясняю я. «Вам не нужно этого делать?» Сурин удивляет меня своими словами. Я озадаченно смотрю на нее, и она слегка улыбается и качает головой. «Ты спасла мне жизнь, Винна, Айлен. Ты думаешь, что это не имеет значения для меня и жителей Тиерита? спрашивает она, и я не знаю, что ответить. Мы некоторое время идем в тишине. Кажется, Сурин что-то обдумывает, и я не мешаю ей. «Вы не будете теневыми стражами», — наконец говорит она. «Я сделаю все официально». «У вас за спиной будет вся мощь стражей, если вы этого захотите», предлагает она, а я резко останавливаюсь и смотрю на нее. «Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказала. Я могу официально провести то, что ты и твои избранные хотите сделать. Вы можете быть нашими дипломатическими представителями или кем-то в этом роде. Не знаю, просто предлагаю варианты». Она идет дальше. Ее предложение ошеломляет меня, и я задумываюсь. Хотя мы идем бок о бок, между нами возникает некоторая неловкость. Мы были на разных сторонах, пока не произошло то, что произошло. Подозреваю, что она тоже не знает, как нам дальше относиться друг к другу. Нас связывает убийство ее тети. Но в остальном мы не соприкасаемся. Больше того, совсем недавно мы, мягко сказать, недолюбливали друг друга. А что теперь? Теперь мы можем быть... Кем? Партнерами? «Силой? Подругами?» Я пытаюсь найти подвох в ее словах, но прямо сейчас ничего не приходит в голову. Ее поддержка может быть тем, что нужно нам с ребятами в противостоянии со старейшинами утешения, со всеми, кто попытается встать у нас на пути. «Значит, ты думаешь, что стражам пора узнать, что находится за пределами Тиерита? Она делает глубокий вдох. «Думаю, наша последующая жизнь связана с этим. Не все будут рады но мы постараемся найти выход, который подойдет всем. «Мы?» — поддразниваю я. Сурин коротко смотрит на меня и кивает. «Да, мы!» — говорит она, а затем прикладывает правую руку к бицепсу левой. «Не понимаю, почему меня так трогает этот жест? Но глаза начинают щипать, и мне приходится проморгаться. Я тоже сжимаю правую руку в кулак и прижимаю к бицепсу левой. Сочту за честь, Суверен. Я замолкаю, пытаясь понять, какая у нее фамилия. Сурин из второго дома — это все, что приходит на ум? «Черт, какая у тебя фамилия?» — спрашиваю я. Она смеется, и мне уже не так неловко. «Фамилия моей матери была такой же, как у тети. Отмеченные и ее дети берут имя женщины», — объясняет она, и я стараюсь не поморщиться. «Подожди, подожди, значит, ты тоже Финелла? И эта фамилия, не имя?» — уточняю я, и она в ответ кивает. «Что ж, по крайней мере, тебе не придется менять документы», — комментирую я, и она фыркает. «На самом деле, я с нетерпением жду возможности вернуть себе это имя. А точнее так, сделать фамилию достойное уважение. Протягиваю ей кулак, чтобы она ударила по нему своим кулаком. «Оу, кажется, она не понимает. Нам нужно просто стукнуться», — объясняю я. «Это знак солидарности». Добавляю я, когда Сурин по-прежнему ничего не предпринимает. Она сжимает пальцы в кулак и стучит по моим костяшкам. Я улыбаюсь и киваю. У нас все получится. Мне нужно вернуться и сообщить, что мы все обсудили, говорит Сурин. Я киваю и смотрю на своих избранных. Пойдете с ней, спрашиваю я. Нужно поддержать ее и поймать Марны Тока, когда они упадут в обморок, добавляю я. Парни смеются, а Сурин спрашивает. А ты? Ты не пойдешь? «Чуть позже, а пока я хочу поговорить со своими щитами, говорю я, и во взгляде Сурин читается раздражение, когда я называю их своими. Обещаю, я быстро». Она отходит, но потом останавливается и поворачивается ко мне. «Тебе это действительно надо?» Замечаю ее нервозность или, может быть, неуверенность. «Да», — подтверждаю я. Она делает тяжелый вздох, кивает и идет дальше. «Сурин!» — кричу ей вслед. «Мы здесь, если тебе что-нибудь понадобится!» Она расправляет плечи, а когда снова оборачивается, в ее глазах читается благодарность. Чувствую, как меня охватывает острое чувство умиротворения. Все сделано правильно. Итак, начинаю я, повернувшись к Энаху, Каллану, Бекету и Нэшу. Давайте теперь поговорим о нас. Фантастика. С чего это я стала выражаться, как эмоционально зависимая девушка? «Тот самый ужасный разговор», — подшучивает Каллан. «Именно он», — подтверждаю я. Мы все ненадолго замолкаем и идем по улице. «Так чего вы хотите?» — наконец спрашиваю я, и по непонятным причинам этот вопрос вызывает вам во не грусть. «Кажется, я уже знаю, что услышу. Но мне нужно, чтобы они сами сказали это. Я рада за них, я болею за них. Но я также огорчена тем, что мы не будем рядом друг с другом, как это было с тех пор, когда старейшины поселили меня в их доме. «Мы все еще не пришли к единому решению», — говорит Каллан, и я по очереди смотрю каждому из них в глаза. «Все еще 50 на пятьдесят?» 50? нет. Беккет — единственный, кто не хочет оставаться», — сообщает Энах. Мои брови удивленно взлетают, и я поворачиваюсь к Беккету. Он раздраженно выдыхает. «Я знаю, что должен ненавидеть тебя». «В ту ночь, когда ты рассказала мне о моем отце, я сразу же решил, что всегда буду ненавидеть тебя». Беккет замолкает, и я отвожу взгляд, давая ему возможность собраться с мыслями. «Когда Адриэль схватил меня, когда я узнал, что ты говорила правду о моем отце, для меня это ничего не изменило. Я все равно собирался тебя ненавидеть. Но осуществить этот план стало намного сложнее, когда мы оказались в камере вместе, потому что я все еще ненавидел тебя но в то же время начал уважать. Тихо продолжает он. «Я не знаю Сурин и не испытываю к ней такого трепета или любопытства, как они». Он указывает на членов своего ковина. «Я уважаю тебя, Винна. Чёрт, я даже восхищаюсь тобой, несмотря на все свои усилия не делать этого», признается Бэкет. «Я невесело усмехаюсь. Твоя магия отметила меня как щита, и я не могу заставить себя отказаться от этого, полагая, что другая девушка-страж «Время от времени будет бросать нам обедки со своего стола», — заканчивает он. Энах открывает рот, чтобы что-то сказать, но я перебиваю его. «Не знаю, вышла бы я из той камеры такой же, а может, вообще бы не вышло. Не будь тебя там, Бекет. Поэтому я просто хочу, чтобы ты знал. Это чувство взаимно». Бекет кивает мне и слегка улыбается, а я продолжаю. Когда Гетта рассказала мне о происхождении стражей и о моих способностях, она кое-что сказала и о вас, ребята. О чем я с тех пор не перестаю думать. Кто-то выходит из дома и, увидев меня, прижимает кулак к бицепсу. А я задаюсь вопросом, перестанет ли этот жест когда-нибудь так много значить для меня. Мы идем дальше, и мне требуется еще секунда, чтобы собраться с мыслями. Я рассказала ей про наше «доверяй магии». Моя магия отметила вас не просто так, и для меня это было значимо. Но Гетта подкинула хорошую мысль для размышления. Да, я отметила вас по какой-то причине, но это действительно был мой выбор, или в корне лежит что-то другое. Может быть я отметила вас, чтобы привести сюда, чтобы вы познакомились с Сурин. Они задумчиво кивают, но молчат. Обдумывая ее слова, я вот к чему пришла. Когда я увидела вас с рунами, я почувствовала острую потребность удержать вас рядом с собой. Ты имеешь в виду после того, как почувствовала неодолимую потребность выпотрошить нас, верно? Шутит Каллан, и мы все смеемся. Да, после этого. Я чувствовала притяжение к вам и в утешении, и в Беларуси, когда мы решили все вместе отправиться на поиски города стражей. Я выдерживаю паузу. Но ты больше не чувствуешь этого, уточняет Энах. «Нет». «Я не говорю, что я или ребята мои избранные не рады вам. И вам, кстати, не нужно быть навсегда связанными со мной или Сурин, если вы не хотите этого». Таов сказал, «Есть способ разорвать связь». «Да, моя магия отметила вас». «Но я не могу сказать наверняка, почему это произошло». Мы снова замолкаем и идем, погруженные в свои мысли. «Мы с Сурин подрались», — внезапно сообщаю я. «Что?» — выпаливает Энах. «Когда?» — вспыхивает Каллан. «И кто выиграл?» — спрашивает Энах. Она сбежала еще до того, как драка закончилась. «Почему?» — спрашивает Бэкет, явно осуждая Сурин. «Из-за вас, — говорю я». И на лице бэкета появляется замешательство. Она просто ахнула и сказала, «Мои избранные!» А затем ни секунды не колеблясь, сбежала. Должно быть, она почувствовала, что ее тетка напала на вас. Даю им немного времени, чтобы они это усвоили, и продолжаю. Не знаю, что вас ждет в будущем, но, возможно, стоит попытаться выяснить, может ли это будущее наступить здесь. Если что-то пойдет не так, вы всегда можете встретиться со мной и моими парнями. Или сотрите руны и отправляйтесь домой, если решите, что от стражей больше проблем, чем пользы. Подшучиваю я, и они смеются. Я просто думаю, что было бы неплохо узнать, «Почему вас отметила магия Сурин?» Заканчиваю я, глядя на Бекета. Он слегка кивает мне и отводит взгляд. Впереди уже видны ворота дворца. Кроме того, Гетти, очевидно, не помешали бы достойные соперники. «Похоже, стражи Теерита не станут драться с ней даже за деньги», добавляю я, и мы снова смеемся. Я оставляю все как есть, не настаивая на принятии решения. Не буду я совать свой нос в их дела. Время покажет, что они выберут. Но что бы они ни решили, я буду рядом, чтобы поддержать их.